Олеся Осинская. Знакомые незнакомцы. Обратная сторона маски. Читает «Ведьма» специально для книжного трекера. Кажется, в завесе тайн окружающих корни начало что-то проясняться. Не все так просто, как кажется. Еще не все карты раскрыты, не все маски сброшены. А полученные ответы лишь вызывают новые вопросы. А это значит, что впереди ждут опасные приключения, новые тайны и неожиданные открытия. Часть первая. Любовь зла. Глава 1 Если в ближайшие два дня не появишься, сама к тебе приду, Берта. Снова перечитала я сообщение, появившееся после того, как я проигнорировала три ее записки. Хоть гнездо располагалось и южнее Мариона, но не настолько, чтобы наслаждаться там летом круглый год. Конечно, морозов и снега в тех широтах не бывает, но осеннюю курточку я все же захватила, и она мне не понадобилась. Берта магически поддерживала теплую температуру на балконе, а вокруг Все так же шумел вечно зеленый хвойный лес. Внизу плескалось голубое море. Светило не жаркое, но достаточно яркое солнце. Для полного сходства с летом разве что цветов не хватало. Приемная мать привычно сидела в глубоком плетеном кресле и наблюдала за волнами. Оно расслабляет и упорядочивает мысли. Как-то высказалась она по поводу любимого занятия. Заметив меня... Берта приветственно кивнула, приглашая присесть. Главная новость просто рвалась из меня. Я принялась перетаскивать второе кресло, чтобы сесть поближе, но не вытерпела, и выпалила прямо на ходу. Я знаю, что Сорби Джокер – это один и тот же человек. И замерла, ожидая реакции, но ее не последовало. В конце концов я таки придвинула кресло, села, налила себе из кувшина какой-то непонятной жидкости... Похоже, в этот раз даже безалкогольной. И тоже попыталась расслабиться. Посмотрела пару минут на море, затем поизучала мозаичную плитку на полу. Может, она просто не расслышала? Да вряд ли. Это всегда слышит то, что хочет. Ты меня приятно удивила. Наконец медленно протянула Берта, не отрывая глаз от морской глади и лишь на миг выпустив изо рта тоненькую трубочку тянувшуюся из фигурного бокала симпатичным трехцветным коктейлем. Не думала, что так быстро догадаешься. То ли ты растешь, то ли ссор бестареет. В любом случае, молодец! Я заулыбалась. С одной стороны, похвала, особенно от Берты, была весьма приятна, а с другой, слегка мучила совесть насчет ее незаслуженности. Ну, вообще-то, я не совсем сама догадалась. Мне немного подсказа, Берта мягким движением руки остановила мои признания, медленно выглянула из глубокого кресла и взглянула мне в глаза, приподняв свои шикарные ресницы. Никогда так не делай. К чему эти оправдания и самопринижения? Главное – результат. Никто не раскрывает тайны самостоятельно. Всегда можно найти массу якобы случайностей, которые привели к успеху. Только у одних почему-то эти случайности происходят часто, а у других почти никогда. А умение вовремя найти нужных информаторов дорогого стоит. Рыжеволосая женщина томно потянулась и прежде чем вернуться к созерцанию моря, бросила на меня еще один взгляд, лукаво подмигнув. И что ты собираешься делать с этим знанием? Теперь я задумалась. По телу Растеклось приятное тепло, я с интересом осмотрела розоватую жидкость в бокале. Кажется, то, что в ней не содержится алкоголя, не означает, что в ней совсем ничего интересного не содержится. Ну да ладно, если что, Берта остановит. Я не знаю. Правда? А я-то ожидала праведного гнева на тему, почему этот негодяй водил меня за нос. Да еще и ухлестывал за бедной девушкой от имени обоих. Берта послала очередной хитрый взгляд из-под опущенных ресниц, а я тихо засмеялась. Была такая идея рассердиться. Пока он развлекался, я на части разрывалась, гадая, почему мне нравятся двое мужчин. Зато теперь с Джокером погулять можно. Если я Джеку небезразлично, пусть ревнует сам к себе. Идея мне понравилась. Более того, я вспомнила, что я еще и студентка. Появилась новая мысль. «Мне вот интересно, а если я попробую соблазнить Джека, как Корни Грейс?» Протяжно произнесла я. Берта лишь удивленно приподняла брови. «Знаешь, Корни, я бы на твоем месте не увлекалась сильно тем, что ты сейчас пьешь, пока совсем бредовые идеи в голову не полезли». Берта равнодушно пожала плечами. Затем на ее лице отразилось какое-то непонятное чувство, и неожиданно с улыбкой она добавила, «А знаешь, пожалуй, попробуй. Мне будет очень интересно на это посмотреть. Только имей в виду, Сорби не дурак. Ты уверена, что он тебя не вычислит?» Странно, что он до сих пор этого не сделал. При занимаемой им должности и его личных способностях он мог бы давно собрать на меня полное досье включая конфеты, что я люблю, или цвет белья, что я ношу, а не только все мои имена и адреса. Тем не менее в академии у меня ни разу не возникло ощущение, что он догадывается». «Мог бы», — зеленоглазая красавица примолкла, задумчиво повертела бокал, глядя сквозь него на солнце, а затем неспешно протянула. «Но, вероятно, не захотел». «Как не захотел?» — удивилась я. На его месте я бы с огромным удовольствием ознакомилась с любой информацией, касающейся заинтересовавшего меня человека, а тут не захотел. Просто он любит загадки и любит разгадывать их собственным умом, а не прибегая ни к магии, ни к своему управлению. Берта окончательно замолкла, а вместе с ней примолкла и я, размышляя о Джеке, а заодно и о Джокере. Многие вопросы и непонятности Раившиеся вокруг меня с получением картины Мариам благополучно разрешились. Стало понятно, как услышал и нашел меня Джокер заснеженном поле. В минуту крайней опасности наша связь многократно усиливалась. Почему в лабиринте я решила, что он умирает? Видимо, так оно и было. И вот Тани Джек, почувствовав угрозу, для моей жизни смог прийти на помощь. И вместе с тем новых вопросов появилось не меньше. «Слушай, Берта», – задумчиво произнесла я, – «знаю, не в твоих правилах отвечать на мои вопросы, но, может, хоть что-то прояснишь?» Рыжеволосая женщина благосклонно махнула рукой, мол, «Ладно, спрашивай». «Если Джокер – это Джек, то Кир об этом должен знать? Почему же Джокер просил вызвать Сорби на расследование? И зачем говорил, что у него нет магического дара? Ведь он мог помочь нам выбраться из лабиринта». «Я скажу тебе одну вещь». Приемная мать неожиданно серьезно на меня посмотрела. «Возможно, она прояснит для тебя кое-что. Остальные разгребай сама». «Что ты помнишь из биографии герцога?» «Так, 79 лет», — послушно начала цитировать я по памяти. «Ему было не больше двух лет, когда в родовом замке начался мор. Отравили воду в колодцах. погибло примерно половина челяди, и герцог с женой, родители Джека. Официальным опекуном стал король, и Сорби с детства проводил достаточно много времени в королевском замке, тем более, что с принцем Эриком разница в возрасте всего полтора года. На данный момент один из наиболее влиятельных людей королевства. — Да, где-то так, — отозвалась Берта. — Открою тебе секрет. Тебе покажется странным. Но у Джека с детства был легкий комплекс неполноценности. «Комплекс неполноценности? усорби! Глянув на мои округлившиеся глаза, женщина кивнула. «Именно. Комплексуют не из-за того, что хуже других, а из-за того, что не такие, как все. Знаешь, чем отличается Макс Даром от обычного?» «Я кивнула, мол, в общих чертах представляю». «Так вот, девочка моя». Ты даже в самых смелых мыслях не сможешь вообразить, на что способен Сорби как маг. Практически на что угодно. Причем ему и напрягаться не нужно, стоит лишь четко представить, чего хочется. А в совокупности с политическим влиянием, данным ему от рождения, и вовсе. А вот нашему маленькому Джеку мечталось стать как все и добиваться успехов самостоятельно. Моя собеседница сделала паузу, собираясь с мыслями. Взять, к примеру, дар воина. Зачем он, если Сорби может просто пожелать, чтобы его противники умерли? И те умрут. Тем не менее, герцог виртуозно владеет оружием. Берта снова потянулась к кувшину. Налила себе напитка, мой же поставленный бокал откровенно проигнорировала. Кстати, не благодаря ли этой розовой жидкости приемная мать сегодня столь разговорчива? Ему всегда нравились загадки, нравилось их решать. Еще будучи совсем ребенком, герцог захотел стать тенью. Скажи, пожалуйста, чем может пригодиться магу его уровня дар тени первой степени? Что этот дар даст такого, с чем милорд и без него не справился бы? Но наш мальчик легких путей не ищет. И Джокер, да, формально это Сорби. Но на самом деле сам герцог привык считать иначе. Еще подростком Джек самовольно провел сложнейший ритуал, в ходе которого его сила временно возросла. Во время ритуала Милорд и создал Джокера. Фактически он поставил внутренний ментальный блок. Во-первых, Джокер не может пользоваться магическим даром, ему остаются только заклинания. Во-вторых, никакая информация, кроме общедоступной, полученная Джокером, и наоборот, не может быть использована второй половинкой. Затем наш новоявленный Джокер одолжил у Сорби комплект одежды и на пару месяцев просто исчез, без денег, без вещей, без имени и, конечно, без магического дара, зато с новым лицом. Вернувшись, вернул одолженную одежду, заявив, что заработал себе на дом и минимальные расходы. Вот с тех пор они так и живут. Порознь. Джек вырос, а правило осталось. Если у Джокера проблемы, пусть сам их решает без магического дара или политической поддержки. Погоди, погоди! Я пыталась переварить полученную информацию. То есть Джокер не просто переодетый Джек. У него действительно нет дара мага? И чтобы снять этот ментальный блок, необходимо, чтобы новый маг Оказался круче того, кто накладывал. Значит, круче Сурби? А в данный момент таких магов нет. Более того, сам Джек просто так блок снять не сможет, поскольку ритуал тоже временно добавил ему силы. Поэтому воспользоваться даром в лабиринте Джокер действительно не мог. Вот если бы произошло нечто экстраординарное, например, прости за прямоту, если бы ты умерла, то ваша рвущаяся связь могла бы спровоцировать определенный выброс энергии или привести Джокера в состояние наподобие эффекта. Когда в организме открываются дремлющие ранее резервы, тогда, возможно, он и сломал бы блок. «Как интересно!» – протянула я, задумчиво глядя на волны. «А правда, что они с Киром друзьями были?» «Правда. Причем Кир дружил именно с Джокером, а не с Джеком». Последний хоть и не возглавлял разведку в то время, но был правой рукой Сильвы Стали. «Ну да», — подхватила я, — «а Джокер, если бы и узнал что-нибудь лишнее, то Сорби все равно не смог бы использовать эту информацию, разве что получил ее бы повторно из другого источника». Берта и впрямь сегодня на удивление благосклонна. Глянув искоса на раскинувшуюся в соседнем кресле женщину, Я забросила очередную удочку. А откуда у Сорби третья степень королевского дара? Но в ответ услышала лишь насмешливое фырканье. Приемная мать приоткрыла глаза и сразу же хитро их прищурила. Корни, не разочаровывай меня. С тем набором исходных данных, что у тебя есть, уже и сама могла бы догадаться. Я вздохнула. Наверное, порция сегодняшних щедрот себя исчерпала. «Ну, тогда последний вопросик», — нарочисто умоляющее проблеяла я и трогательно свела глазки. «Кто такая Аня?» «А, графиня Стадлин!» Женщина изящным движением вернула бокал на столик, затем потерла висок аккуратным на наманикюренным ногтиком. «Одна из двух женщин, заменивших в свое время Джеку умершую мать, уже знакомы?» Я кивнула и неловко поморщилась. Почти не сомневалась, что о факте нашего знакомства Берти и так донесли. Спасибо, хоть не прокомментировала никак. Значит, есть еще вторая? Не волнуйся, вряд ли Джек станет тебя знакомить с ней столь же экстремальным образом. Лукаво засмеялась женщина. Второй была я. Еще полгода назад я бы сильно удивилась такому ответу, но сейчас признаться чего-то подобного и ожидала. «Теперь расскажи про Атан», — неожиданно сменила тему моя собеседница. «А ругать не станешь?» — с опаской взглянула я на нее. Броня от маленьких детей, взрослых воспитывать уже поздно. Живая вернулась, получила хороший жизненный опыт, значит и ругать нечего. «А если бы не вернулась?» — тогда ругать было бы некого.